Юрий Милославский приходит к нашему читателю в невыгодное время. Отгремели фанфары по поводу долгожданного воссоединения распавшихся ветвей русской культуры, публикация писателей-иммигрантов в Метрополии стала рутинным делом, и у возрадовавшейся было публики успело даже возникнуть легкое сомнение, а точно ли все, что написано там, заведомо лучше того, что написано здесь? К тому же заслуги Юрия Милославского перед диссидентским движением невелики, Не сидел, не был сослан, а просто взял и не в таком уж юном, 27-летнем возрасте, эмигрировал. Было это 17 лет назад. И в эти то 17 лет начинающий харьковский поэт превратился в своеобразнейшего русского прозаика. Густая вязкая ткань рассказов Юрия Милославского зловеще обыденный быт Харьковских окраин, скрупулезно, беспощадно и поэтически вырисованный мастерским пером — вот что выдвигает его в ряды первых русских писателей. А литературе надо судить по текстам и только по ним. И тем не менее, «Укрепленные города» — книга, которой не избежать вне эстетических оценок, как не избежала она их двенадцать лет назад, Вскоре после публикации первой части в журнале «22». Скандал был невероятный, рассказывает Юрий Милославский в интервью Елене Якович. Литературная газета номер 31, 1991 год. Роман сразу же бросил меня на какую-то хладную вершину, куда долетали всплески грязи и похвал, угрозы моей жизни, обвинения в сотрудничестве с разведками всего мира. По нынешним, по временам большого скандала я не предвижу, но недовольство многих с молитвенным придыханием, взирающих на диссидентское движение 70-х, часто венчающейся эмиграцией, придыхание переносится и на нее, не избежать. Ибо роман Милославского непочтителен. Он непочтителен по отношению к диссидентам, сражавшимся за права человека в СССР, и по отношению к боровшимся за свободную репатриацию евреев из СССР, непочтителен по отношению к эмигрантам и к оставшимся, к советским государственным структурам и к структурам государства Израиль, к мифологии советского человека и мифологии человека инакомыслящего. Но не прав будет тот, кто оценит роман, как обретший новую злободневность политический памфлет. Автор, возможно, из чувства противоречия вообще не раз настаивал на том, что для него это просто love story, роман о любви. Не знаю, если и любовная история, то такая, в которую уж слишком активно вмешалась государственная машина подавления. Точнее, государственные машины, ибо, меняя одно государство на другое, герои не обретают ни свободы, ни счастья. «Собирайтесь и пойдем в укрепленные города, чтобы там погибнуть», — напоминает Юрий Милославский, слова пророка Иеремии, следовало бы поставить их эпиграфом к роману. Не стоит. Автор не любит лобовых сентенций. В романе нет морализаторства и учительства, казалось бы, столь уместных в художественной прозе литератора, которого многие знают и как православного публициста. помнят по участию в религиозных программах «Радио Свобода» по тонким и строгим комментариям к православному церковному календарю. Взаимоотношения Юрия Милославского, христианского писателя, и Юрия Милославского, автора жесткой, ироничной, насыщенной, экспрессивной лексикой прозы, нетрадиционно сложны. Одна группа текстов не может служить комментарием к другой. но это не значит, что подобные взаимоотношения отсутствуют. Повторяю, в романе нет морализаторства, но на него можно взглянуть и как на притчу. Читателю оставлена полная свобода, но кто имеет уши слышать, да слышит. Алла Латынина